и не схватилась в отчаянии из-за пожитки, не двинулась с Баранлы Буранного куда угодно, только бы прочь, баранлинцы поняли, что эта семья останется здесь, будет еще держаться. Заметно приободрился, вернее, втянулся в баранлинскую лямку Абуталиб Тыбаев. Ну конечно, обвык, освоился с условиями жизни на разъезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Баранвы — самое гиблое место на свете, если даже воду приходилось привозить в цистерне по железной дороге и для питья и для всех прочих нужд. А кому хочется испить свежие настоящие водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за три девять земель, на что кроме Едигея и Казангапа никто и не отваживался. Да, так было еще в 1952 году и вплоть до шестидесятых. х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 Но больше всего радовало Буранного Идигея то, что Абуталип не только за хозяйство принялся, а не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил репой их книжкам и рисованию, но более того, пересиливая, превозмогая баранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталип Кутыбаев был образованным человеком. Книги читать, делать какие-то свои записи это просто надлежало ему. Втайне Эдигей гордился тем, что имел такого друга, потому и тянулся к нему.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 Однако к зиме требовалось готовиться заблаговременно. Так вот шли они домой. Хороший светлый вечер установился, к разговору располагал. В такие вечера саразекские окрестности, как дно Оральского моря, с лодки в тихую погоду лишь при... призрачно угадываются в дымке заката. «А что, Абу, вечерами, как не пройду мимо, голова твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или чинишь что-то, лампа рядом, — спросил Едигей, — «Так это просто все!» — охотно отозвался Абуталип, перекладывая лопату с одного плеча на другое. «Письменного стола у меня нет. Вот как только сорванцы мои улягутся, Зарипа читает что-нибудь, а я записываю кое-что пока в памяти. Войну и, главное, мои югославские годы. Время идет, было и отодвигается все дальше». Он помолчал. «Я все думаю, что смогу сделать для своих детей. Кормить, поить, воспитывать — это само собой. Сколько смогу, столько смогу».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 Когда человек проходит круги между жизнью и смертью в мировой шибки сил, его могли по меньшей мере сто раз убить, а он выживает, то многое дается ему познать — добро и зло, истину и ложь. — Постой, одно не пойму, — удивленно перебил его Идигей. может, ты и верные вещи говоришь, но сынки твои, малыши, сопляки еще, парикмахерские машинки боятся, что они поймут, потому и записываю, для них хочу сохранить, буду жив или нет, никому не знать наперед.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 Есть же правила безопасности, грамотный человек, сколько можно тебе говорить. Ты теперь железнодорожник, ходишь, как на базаре. Попадешь, не шути. Ну, если такое случится, сам буду виноват, мрачно согласился он. Но ты все-таки послушай меня, потом будешь уговаривать. Да я так, к слову, продолжай. В прежние времена люди детям наследство оставляли. К добру ли, к худу ли оставалось то наследство, когда как.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 Возвышала мысли, вызывала желание долго жить и много думать. Слушай, идигей заговорил снова Абуталип, вспомнив о том, что мысленно и к чему должен был вернуться при случае. Давно собираюсь спросить, птица Даненбай, как ты думаешь, наверное, есть такая птица в природе, которая так и называется Даненбай? Тебе не приходилось встречать такую птицу? Так это же легенда. Понимаю.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 Вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашней Горских жителей разъезда Баранлы-Буранного. идигей часто потом скучал по тем дням. Казангаб, патриарх баранлинцев, притом очень тактичный никогда не вмешивавшийся ни в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Сабиджан уже учился в Кумбельском интернате. Семья Кутыбаевы к тому времени прочно осела в Саразеках.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 Праздник затеяла, конечно, семья Кутыбаевых. И Дигей примкнул к новогодним приготовлениям уже под конец. Началось все с того, что Кутыбаевы решили устроить детям елку. А где взять елку в саразеках? Легче найти яйца ископаемого динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологическим тропам, миллионнолетние динозавровые яйца в саразеках. В камень превратились те яйца. Каждое яйцо величиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в алма -Ату. Об этом в газетах писали. Пришлось об Абуталипу Куттыбаеву ехать по морозам в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, чтобы одну из пяти елок, прибывших на такую большую станцию, все же отдали в Баранлы Буранной. С этого все и пошло. Едигей стоял как раз возле склада, получал у начальника разъезда новые рукавицы для работы. Когда морозно тормозя, остановился на первом пути за куржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь пломбированные четырехосные вагоны. С открытой площадки последнего вагона, с трудом переставляя окоченевшие ноги в смершихся сапогах, спустился на землю Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд в огромном тулупе в наглухо завязанные меховые шапки, неуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то громоздкое. «Елка», — догадался Едигей, и удивился очень. «Эй, Едигей, буранный, поди сюда, помоги человеку», — окликнул его кондуктор, свешиваясь всей тушей со ступеней вагона. Едигей поспешил, и когда подошел, перепугался за Абуталипа. Белый до весь в снежный порошок и закоченел Абуталип так, что губы не двигаются, рукой шевельнуть не может. А рядом елка — это колючее деревце, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот свет».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 репа сказал Ядигей, — «из-за этой, как говорят русские елки-палки, ты могла получить замороженного мужа. Давай побыстрее домой отогревать его, прежде всего сапоги надо стянуть». Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зубы, стонал, когда все дружно пытались стащить их с ног. Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хватались они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.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 И когда они приготовились, Едигей начал стаскивать сапог. «А ну, ребята, посильней, подружней тяните, а то я один не смогу, сил не хватит. Давай, давай, даул, мек, посильней!» Ребята пыхтели позади, вовсю стараясь помочь. Зарипа была болельщицей. Едигей нарочно изображал трудность, и когда, наконец, первый сапог был снят, ребята победно закричали. Зарипа кинулась растирать мужу ступню шерстяным вязанием, но Едигей...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 В главном помещении разъезда, где была связь, до комнатушка начальника, именуемая кабинетом. Начальник разъезда обило все бегал, чай носил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и Едигей. Сидел человек, дымил над бумагами. Едигей думал, может, кто из прежних знакомых, но нет, это бы незнакомый был. Краснощек и такой редкозубый, в очках сидеющий. Странная, прилипающая улыбчивость мелькнула в его глазах. А поздно вечером Встретились. Едигей возвращался со смены, смотрит, ревизор прохаживается возле дежурки под фонарем. Воротник Мерлушковый поднял в Мерлушковой попахе в очках. Курит задумчиво, хрустит подошвами сапог по песочку. Добрый вечер, чтоб курить вышли. Наработались, посочувствовал ему Идигей. Да, конечно, ответил тот, полуулыбаясь нелегко. И опять полуулыбнулся. Ну, ясно, конечно, промолвил для приличия Идигей. Завтра с утра уезжаю. — сообщил ревизор. — Подойдет семнадцатый, приостановите, и я поеду. Он опять полуулыбнулся, голос у него был приглушенный, вымоченный даже. А глаза смотрели с прищуром, вглядывались в лицо. — Так вы и будете, и Дегей Жангельдин, — осведомился ревизор. — Да, я самый, я так и думал. Ревизор уверенно дыхнул дымом сквозь редкие зубы. — Бывший фронтовик на разъезде 44 сорок четвертого путейца Буранным прозывают.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 «Он тоже по ночам только о днем работает», — вставил Едигей. Они снова помолчали, и опять Едигей не успел уйти. «Ну и пишет, ну и пишет, головы не поднимает». Все так же, полуулыбаясь, осклабился ревизор, вглядываясь в силуэт Абуталипового окна. Так «Надо ж чем-то заниматься», — ответил ему на то Едигей. «Человек грамотный, вокруг никого и ничего, вот и пишет». «Ага, тоже идея».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 Но подожди, то ли еще будет. Ты его щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать. Для шиши, но ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь в одном стадии не успокоится. Он пойдет по всем саразекам биться. И никакого удержу ему не будет. Припомнишь тогда мои слова. Надо ноздри проколоть для шиши. Шишей называлась деревянная заноза, которую продевали в верхние губы верблюда. Не стал Едигей распалять Казангапа. Уважал его, да и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно сам, что ты мне его подарил сунком, а теперь ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы право на него найти. Но обезображивать, обезображивать такого красавца, как Коронар, прокалывать ему ноздри и продевать деревянную шиш, опять же рука не поднималась.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 И пока усмирял Коронарада, приспосабливал загон, чтобы накрепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Кутыбаевы как раз затеяли елку. Для всей Баранлинской детворы большое событие было. У Кубала с дочерьми прям-таки перебрались в барак Кутыбаевых. Весь день занимались приготовлениями, украшали елку. Идя на работу и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом заходил глянуть, как елка у Кутыбаевых. Все красивее, все наряднее становилась она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 Вначале Идигей подумал, что они просто забавляются, а потом восхитился этой выдумкой. Огромное, почти в человеческий рост, снежное бабище, такое смешное чудище с черными глазами и черными бровями из углей, с красным носом и улыбающейся пастью, с облезлым лисьим казангаповским малахаем на голове встало перед разъездом, встречая поезда. В одной руке баба держала железнодорожный зеленый флажок, путь открыт, а в другой фанеру с поздравлением с новым 1953 годом. Здорово тогда получилось. Эта баба долго стояла еще и после 1 января. 31 декабря уходящего года днем до самого вечера баранлинские дети играли вокруг елки и во дворе. Там же были заняты и взрослые, и свободные от дежурств. А Абуталип рассказывал с утра Эдигею, как рано утром приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он прикинулся крепко спящим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 Тут мать рассудила их. Сначала десять шагов понесет Даул, он старший, а потом десять шагов ты, Эрмек, ты, младший. Посмеялся от души Едигей. Надо же, будь я на их месте, тоже поверил бы. Зато днем среди детворы самым популярным был дядя Идигей. Устроил им катание на санях. У Казанга поводились сани давнишние. Запрягли казангаповского верблюда, смирного и хорошо идущего в нагрудном хомуте.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 Мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко прилепившихся почти у самой линии, хотя столько простора было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого движения, лишь над крышами брандлинских домов велись сизые печные дымки. Все замолчали, даже разговоров, даже разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту минуту. Зарипа промолвила негромко только для мужа. Как хорошо и как страшно ты права тоже негромко отозвался абуталип страница триста двадцать вторая конец второй стороны вложить пожалуйста кассету в упаковку спасибо